Он повысил голос. «Лучшее занятие для них – это роль шута. Так они могут услаждать хозяева остроумными догадками и курьезными суждениями. Фигляры!» Он замолчал и сделал несколько глубоких вздохов, чтобы успокоиться. «Хотя и без них мало кто из людей живет в реальном мире. Я, собственно, знаю только одного такого человека – себя». Остальные сами вообразили себе свой мир, он горько вздохнул. Хотя это пока что не нарушает общего порядка вещей, и все идет своим чередом. Пока идет. Но не будем искушать судьбу, Ехуда. Эта причина тоже не годится. Есть у тебя что-нибудь еще? Он делает людей лучше. Он нужен людям. Как выглядят эти люди, ставшие лучше, мы недавно видели у храма. Сильна власть виляла в этом мире, и тот, кто хочет создать что-то новое, должен четко понимать, с чем он имеет дело. Нельзя делать добро из зла. Всегда останется неизрасходованный материал, который потом испортит общую картину. Тебе нужно тепло, и ты сжешь дерево или смолу, но кроме жара ты получаешь дым который будет тебя душить, и сажу, которая измажет все вокруг. Греться нужно осторожно. Каяф встал и заходил по залу, загнув руки за спину, будто у него болела поясница. Огонь факелов бросал на стены длинные тени его фигуры. Людей легко увлечь за собой. Достаточно сказать им, что все вокруг несправедливо. Но что делать с ними потом, когда они выстроятся в очередь к тебе за своей долей справедливости? Даже Создатель, он поднял руку вверх, указав перстом в потолок, не смог справиться с дьявольщиной в людях. А кому еще это может быть по силам? Нам не нужны его проповеди, если бы он учил, как безопасно жить нормальным людям рядом с уродами, которые сильнее его». Я бы его помиловал. Эта тема нас интересует. А так, нет. Он остановился, слегка согнувшись и оперши руки на колени. Судя по звукам, исходящим из его живота, его кишечнику приходилось нелегко. Нет, Ехуда, это все не оправдание. Он титульное лицо происшедшего, и если мы не отдадим его римлянам, Прокуратор нас не поймет. Он будет висеть на кресте, другого выхода для него нет. Ты казнишь его вместе со всей шайкой? Нет, как раз его помощники мне ни к чему. Римляне устроят показательный суд, и если подсудимых будет слишком много, он затянется надолго. Мы вынуждены будем слушать, как они увиливают и перекладывают вину друг на друга, «А нам нужно закончить все побыстрее. Мы схватим одного Ишуа. Если это удастся, и ты поможешь нам найти их деньги», он бросил ласковый взгляд на гостя, «остальные будут не опасны. Так что выбирай, ты сейчас идешь с моими людьми вязать твоего учителя, или потом, когда мы сами отыщем его, отправляешься вместе с ним на крест. Хотя креста тебе обещать не могу». Это может быть и веревка на шее. Но заметь, если ты выберешь первое, то получишь еще и деньги. «Я покажу дорогу», — ответил Яхуда. Каяфа подошел к нему, положил руку на его плечо и мягко повлек к двери. «Понимаешь, Яхуда, талантливые люди — ценный материал. Такой же ценный, как чистая вода или плодородная земля». И таланты собираются около вожаков, которые могут найти им применение. Все ценное уже пределе. Твой учитель собирался работать с материалом похуже, второго сорта, надеясь создать из него что-то путное. И это оказалось невозможно. Поверь ехудо, ты наш человек, а не его. Держись нас. Это, кстати, спасет тебя от их мести. Подумай об этом. Первосвященник повернулся к стражнику, показал на Ихуду и сделал за его спиной жест пальцами в сторону двери, будто отметая от себя что-то неприятное. Ехуду повели из зала.